Глава 14. Эмоции. Тайна в аналах времени. В данной Вселенной развивается множество сущностей, которым еще предстоит открыть для себя человеческие чувства. Когда вы посещаете древние страны Земли и видите творения на их и народов, вы можете почувствовать частоты вибраций, которые неотделимы от этих священных мест. Вы знаете, что они и есть ключи к разгадке тайн. Вы также знаете, что они содержат в себе определенные послания. В них заключено что-то, что ранее существовало и что вновь может подняться на поверхность. Точно так же и у людей нечто спрятано внутри. Нечто очень ценное для эволюции всей Вселенной. Мы называем эти данные кодами и числами-мастерами. Это геометрические формулы света, необходимые для воссоздания и производства различных форм жизни в пределах этой Вселенной. О людях забыли, так как в течение долгого времени они были надежно спрятаны в результате генетических манипуляций с ДНК. В далеком прошлом, в аналах времени, когда раса была жива, а её кинофонд не повреждён, чистота вибраций планетарного сознания весьма сильно отличалась от сегодняшней. Как мы уже говорили, вы все долгое время провели в изоляции. Наступила новая эра в развитии Вселенной, а о вашем существовании словно забыли. Но кое-кто не забыл. Они-то и послали вас с заданием переменить сложившуюся ситуацию, вынести на поверхность сознания память существования и вновь вывести ценность человеческого существования на передний план созидания. Вы необходимы, так как несете в себе то, о чем не имеет понятия большинство видов – эмоций. И так же, как вам необходимо совместно действовать, чтобы самих себя привести к цельности и богатству опыта существования во многих измерениях. Определённым сущностям необходимо катапультировать всю Вселенную на октаву выше, создать новые территории сознания. Хранители времени знают, где запечатана информация, и вас отыскали. Вы были избраны принести данную информацию в потоке света. Мы пришли или вернулись назад из нашего временного периода, чтобы помочь вам, тем, кто выполняет задание распечатать аналы человеческой ДНК. Мы здесь для того, чтобы помочь вам реорганизовать нити внутри своего существа, а затем стать частью живой библиотеки. Мы уже говорили, что то, что произойдет на Земле – окажет влияние на многие миры. В данный сектор Вселенной в настоящее время посылаются потоки энергии с целью перенаправить определенные силы, чтобы все они пришли в соответствие. Тогда во всей Вселенной станет возможным одновременное осознавание ее сути. Так что есть на Земле чудо, хранившееся за семью печатями в аналах времени. И данное чудо имеет отношение к эмоциям. Дар чувств – дар богатый. Он предоставляет возможность выходить за пределы одной реальности и перемещаться сквозь множество иных, а также получить опыт различных состояний осознания. Эмоции позволяют различным энергиям срастаться, объединяться, сливаться, связываться для осознавания самих себя – Без эмоций связывание осуществить невозможно. В данной вселенной есть весьма древние сущности, которые пришли к осознанию того, чем является вселенной. Они трудились бесчетное количество лет. Они являются древнейшими старейшинами даже для нашей системы. Их почитают как великих мудрецов. Они – хранители существования данной системы. Они именно те, кто приводит Вселенную в движение и управляет ею, как капитан управляет кораблем. Они определяют курс Вселенной и придерживаются его. Это их работа. Как у вас есть задание, миссия, работа. У них тоже есть задание – вести Вселенную к новым открытиям. Они познали из своего собственного развития и странствий, что им необходимо соединиться с другими Вселенными для дальнейшего развития. Существует план катапультировать объединенную энергию в сферы нового опыта. Земля и определенное число других систем, в которых вы существуете одновременно, играет ведущую роль в объединении всех однородных сущностей, во всех указанных мирах, с целью осознания единства их множественности. Путь к этому лежит через возрождение эмоций. Вселенная открывает для себя, на что они способны, если объединятся и начнут действовать совместно, так же, как и вы для себя открываете, кем вы можете стать. Не существует предопределенности того, что произойдет. И это новая территория. Ключом к данному процессу являются эмоции. Вам, как представителям человеческой расы, необходимы эмоции для связи со своим духовным «я». Эмоции необходимы для понятия духовности, так как именно эмоции генерируют чувствование. Ментальное тело тесно связано с физическим телом, так же, как эмоциональное тело тесно связано с духовным. Духовное тело, дух – это та часть сознания, которая существует за пределами физического ограничения. Вам необходимы эмоции, чтобы понять область нефизического. Именно поэтому эмоции так тщательно контролировались на данной планете. Вам не давали эмоционального простора и, и поощряли чувство бессилия и страха. Многие из вас не хотят выходить за пределы эмоциональных барьеров и индивидуальных ограничений, так как вы боитесь, что процесс выхода может оказаться слишком болезненным. Вам бы хотелось, чтобы барьеры сразу исчезли по мановению волшебной палочки. Но боль приносит чувствование. Если вы не способны чувствовать иначе, то для того, чтобы поймать ваше упрямое человеческое внимание, вы создаете себе боль. Вы показываете себе широту ваших возможностей и возвращаете себя к жизни. Таким образом, вы чувствуете богатство жизненного опыта, полноту жизни. Большинство людей боится своего эмоционального центра. Они боятся чувств. Доверяйте своим чувствам, каковы бы они ни были. Верьте, что они могут привести вас к чему-то. А то, как и что вы чувствуете, может привести вас к новому осознаванию. Вы все хотите испытывать полноту жизни и в то же время быть отстраненными от нее. Вы говорите «Хочу быть здесь и быть могущественным человеком, но я не хочу слишком активно участвовать или слишком остро чувствовать». Так как это слишком больно. А когда мне больно, меня уносят по синусоиде вниз, и я перестаю доверять жизни. Когда вы перестанете бояться своих чувств, перестанете ежеминутно судить себя и других, оставив барьеры осуждения далеко позади, и позволите себе чувствовать полный спектр всевозможных эмоций, вы совершите огромный прорыв. На волне чувств – вы сможете проникнуть в иные реальности. Некоторые из вас боятся чувствовать и участвовать в данной реальности, не говоря уже о том, чтобы входить в иные измерения. Если вы желаете получить ускорение, погрузитесь во что-то, что вызывает вас всплеск чувств. Перестаньте откладывать проблему на потом. Вы думаете, что таким образом держите ситуацию под контролем, но в этом вы сильно заблуждаетесь. Погружайтесь в самый центр событий и посмотрите, есть ли у вас там контроль. Не то, чтобы вы боялись чувствовать, просто вы боитесь своих чувств. Вы не знаете, что с ними делать, когда они к вам приходят. Они вносят в ваше сознание ощущение беспомощности, а вы ассоциируете наличие чувств с выводом, «Нет, я опять провалил все дело». В вашей системе верований существует ограничитель, который утверждает, что если возникает эмоциональная ситуация, и она приносит боль или гнев, то это плохо. Перестаньте обходить свои проблемы на цыпочках и избегать своих эмоций. Гнев служит определенной цели. Все вы хотите покончить со своим гневом и раздражением и задвинуть эту эмоцию в самый дальний угол сознания. Вы идете себя так, будто ваш гнев – сгнивший овощ, поэтому вы его выбрасываете или хороните на задворках, будто данная эмоция не преследует определенной цели. Мы указываем еще раз на то, что существует смысл и предназначение эмоции гнева есть смысл и предназначение эмоций страха. Если бы вы позволяли себе высказывать и прочувствовать свои страхи, что могло бы повлечь за собой также высказывание и прочувствование своего гнева, вы бы многое смогли познать через эти эмоции. Прочувствование – техника, которая позволяет вам выйти за пределы границ, определяющих вашу индивидуальную сущность и ваше поведение. Техника, которую вы боитесь испытать на себе. Большую часть времени, единственное, чего вы хотите, это быть принятыми. Вам кажется, что вы никому не понравитесь, если будете вести или чувствовать себя определенным образом. Поэтому вы не позволяете себе испытывать определенные чувства. Отсюда проистекает гнев. Гнев. Вы гневаетесь, потому что судите или осуждаете себя или других. Вы гневаетесь, когда судите о том, что вы можете, а чего не можете сделать. Но если вы не разрешите себя чувствовать, вы не сможете получить знания. Чувство связывает вас с жизнью. Чувство служит множеству определенных целей в человеческом существе. Мы настаиваем на своей просьбе культивировать ваши чувства, доверять им и полагаться на них. Поймите, что ваши чувства – это берет вы на измерения, куда вам совершенно необходимо попасть, если вы серьезно играете в данную игру. В реальностях, объединяющих в себе множество измерений, вы учитесь удерживать и фокусировать множество различных вариантов самих себя одновременно. Эмоции могут вывести вас в эти реальности, особенно чувства, которым вы доверяете. Многие из вас весьма подозрительны в отношении своих чувств. Вы осуждаете свои чувства, когда они появляются, вместо того, чтобы наблюдать, куда они вас уведут и что для вас сделают. Так как вы чего-то боитесь, вы не позволяете себе получить опыт центра чувствования. Вы боитесь пронаблюдать за своим страхом возводя стены. Если я пойду вслед за своим страхом, будет плохо. Вы включаете тормоза. На самом же деле невыраженный, неисследованный, затаённый страх накопится и со временем соберёт достаточной энергии для того, чтобы проявиться каким-либо образом в вашем жизненном опыте. Все мысли отливаются в форму, основанное на эмоциональном влиянии. Поэтому иногда лучшее, что можно сделать, это просто сказать себе «Ну что там, я пойду вслед за этим чувством, я сдаюсь». А потом наблюдайте за собой и не пытайтесь сфокусироваться, гармонизировать себя или управлять ситуацией. Просто наблюдайте, войдя в центр чувствования. Если вы намереваетесь войти в свой центр чувствования и все время контролировать ситуацию, вы ограничиваете свободу передвижения, которая необходима для того, чтобы на волне эмоций разрушить стены и границы, а также устаревшие структуры верований. В гневе также есть смысл. Гнев не является чем-то бесцельным, бесполезным, так же, как не является бесполезной боль. Они всегда вас куда-то ведут. Вы можете высказать намерение, что собираетесь погрузиться в центр чувствования и научиться не терять там равновесие, в то время как вы будете рассматривать новые возможности. Если вы говорите себе «я буду в состоянии равновесия», то вы как бы не позволяете себе никакого движения. Если же вы вместо того намереваетесь стремиться к равновесию, Это меняет восприятие. Равновесие не является понятием статическим. Речь идет о том, что вы допускаете динамическое равновесие. Готова ли лодка прокинуться на волнах или вы ведете ее в тихие воды? Только вам решать. Вы выезжаете из событий собственных мыслей на волне эмоций. Но какова будет поездка, спокойной или бурной? Решать вам. Ваши эмоции – не только пища для других. Это и пища для вашего «я». Таким образом вы питаете себя и создаете свою тождественность. Эмоции во многом определяют вибрационные характеристики вашей сущности. Эмоции питают вас и служат источником сигналов, посылаемых вами в окружающую среду. Вам придётся иметь дело с каждым ограничивающим вас аспектом сознания, хотя бы потому, что именно этого вам вовсе не хотелось бы делать. Вместо того вам хотелось бы взмахнуть волшебной палочкой и произнести «Устрани всё, что меня ограничивало. Али-оп, свобода». Да, это было бы просто, и это классический пример желания пойти в обход центра чувствования, направить свои энергии в другую схему. У вас есть определенное верование, окрашенное эмоциями, которое помогает вам в построении стен внутри вашего сознания. Поэтому, когда вы разрушаете одну из стен, вам приходится иметь дело с той эмоцией, которая создала данное ограничение изначально. Посредством своего эмоционального тела вы связаны со своим духовным телом. Вам, конечно же, хотелось бы устранить излишние трудности на пути к духу. Но вам придется прочувствовать этот путь. Вам очень хочется замести все трудности под ковер и сказать «а вот этим я заниматься не буду». Но все ваши трудности – драгоценные жемчужины. Посмотрите на все границы, которые вы воздвигли. Даже если вы обнаружите, что их 101 тысяча, не раздражайтесь. Просто скажите себе «И это интересно». Вместо того, чтобы ругаться, просто понаблюдайте за ними и попытайтесь понять, каким образом они возникли, в чем первопричина. Посмотрите, чьим целям они служат и в какой лайфке вы их купили. Как только вы осознаёте, узнаёте причину и готовы что-то отпустить из своего сознания, ваше сознание приходит в движение. Если вы начнёте цепляться за старые стереотипы, пугаться или думать «мне нравится это ограничение», «оно замечательным образом мне послужило», то вы тут же лимитируете себя, ограничиваете свою возможность меняться и расти. Вам необходимо научиться любить свои эмоции. Если вы описываете что-то словом трудной, это вы сами делаете данное явление трудным. Никто не может усложнить вам жизнь только вы сами. Вы сопротивляетесь тем изменениям, которые имеют место и судите происходящие изменения. Вы чувствуете, что не знаете что происходит, а вам хотелось бы контролировать ситуацию. Осуществление контроля – нечто удобное и сподручное. Контроль необходимо применять в определенном месте в определенное время, как клей. Быстро затвердевающий клей не в том месте приносит мало пользы. Вам необходимо научиться контролировать ситуацию так же, как вы научились пользоваться клеем. Если вы не умеете работать с клеем, он склеит вам пальцы, и вы не сможете ничего сделать. Таково и контролирование. Вы застреваете с ним в пути, потому что оно приклеивает вас к тому, к чему вам вовсе не нужно быть приклеенным. Вам необходимо быть весьма избирательными относительно того, что вы станете, а чего не станете контролировать. Старая же человеческая парадигма гласит «Основа успеха – полный учет и контроль». Вы, как члены Семьи Света, пробуждаетесь. Вам нужны ваши эмоции, они вам необходимы. Вам следует подружиться с вашими эмоциями, потому что через эмоции вы можете подняться по лестнице своего «Я», существующего одновременно во множестве измерений. Вы можете подняться по системе 12 чакр и исследовать то, что вы там обнаружите. Посредством своих чувств вы можете обнаружить, происходит ли что-либо или нет. Логический ум не подключится к данной информации, если не включен центр чувствования. Только через чувства возможно осознание. Чувствование регистрирует изменения вибрационных частот. Логический ум не способен регистрировать изменения частот вибраций. Вы испытываете начало изменения, начало повышения частот. То, что можно назвать электромагнитным пробуждением. Вас подводят к тому, чтобы вы изменили многие из сторон своей жизни и многим пожертвовали. Не сопротивляйтесь переменам и не чувствуйте, что вы теряете контроль, лишь потому, что не знаете, что будет дальше. Или потому, что вам кажется, что ваши эмоции мешают вам. Ваши эмоции просто хотят вам что-то показать, а вам это не нравится, так как вы думаете, что эмоции собьют вас с толку. Становитесь умнее. В следующий раз, когда возникнет ситуация с высоким эмоциональным накалом, немедленно скажите себе «Хорошо, я знаю, что происходит. Меня не поймаешь. Я знаю, что из данной ситуации я могу что-то для себя извлечь» что-то почерпнуть, чтобы измениться. Я верю в то, что меня ведут, и что я следую своему плану, поэтому я постараюсь докопаться до сути того, что данная ситуация может мне дать. Я не буду судить, я войду в её поток. Я прошу, чтобы все изменения, которые должны во мне иметь место, произошли в радости, безопасности и гармонии. И это моё убеждение. Все, что необходимо для моей эволюции, для моего духовного роста, заключается именно в этом. Я ощущаю радость, безопасность и гармонию. Я войду в поток с данной энергией и посмотрю, что же во мне изменилось и от чего мне необходимо отказаться. Когда ваша память не является целостной, незамутненной, и вы не культивировали в своем сознании доверие, вы закрываетесь, потому что не понимаете, что происходит, когда вы уже готовы к переменам. Людям абсолютно необходимо доверять своему центру чувствования и действовать при помощи его. Когда что-то активизирует ваш центр чувствования и приводит вас в состояние дискомфорта, наберитесь мужества и искрените в лицо чувствам, которые вам так не нравятся. И это ваша сущность. Эти чувства – ваше богатство, ваше сокровище, ваши жемчужины, при помощи которых вы можете познать себя. Это то, от чего вы отталкиваетесь, когда прыгаете вверх, и вы никогда с ними полностью не покончите. Вы не можете просто отместить эти чувства и сказать «фу, то мое «я» мне совсем не нравится» но тем не менее вы можете изменить то «я», которое воспринимало реальность данным образом. По мере осознавания и более глубокого понимания того, кто вы есть, вы сможете оглянуться назад на ту сущность, в которой вы были на данном этапе развития, и совершенно по-новому увидеть себя. Данный процесс постоянный, бесконечный, и вы начнете его видеть друг в друге. Учтите своих друзей и их право на прохождение через собственные проблемы, но не погружайтесь в их проблемы. И если это нужно вам для вашего развития, делайте это, но не удлиняйте своим присутствием чужих травм. Пришло время пройти сквозь существование и существующие проблемы и, разрешив их, двигаться дальше. Нет необходимости устраивать спектакли, и разыгрывать их вновь и вновь, 365 дней в коту. Мы даем вам совет не рассказывать своих историй, проблем, открытий и достижений более двух-трех раз. Этого достаточно. Нет необходимости всем все рассказывать, потому что у всех тоже что-то происходит. Когда вы постоянно рассказываете все, что с вами происходит, вы теряете главное – направление, потому что вместо того, чтобы делать и видеть, вы говорите о себе. Разговаривая же со всеми о себе, вы просто хотите привлечь к себе внимание, а в этом нет для вас необходимости. События продолжают развиваться, и вы никогда окончательно не подведете итоги, вы все время имеете дело со своими качествами. Если что-то для вас было очень болезненным, мы гарантируем вам, что позже вы встретитесь с аналогичной ситуацией, и при этом у вас проявится сострадание, которое вы раньше у себя в подобной ситуации даже не могли бы предположить, вы увидите ситуацию с совершенно иной точки зрения. Всё, что вам сейчас мешает, это то, что поначалу блокировало ваше восприятие реальности. Это те части вашего эмоционального тела, в которых были повреждены каналы передачи информации, и информация не могла протекать свободно. Эту эмоциональную боль вы передали физическому телу. Мы всем вам рекомендуем поработать над телом. Это означает привнести энергию извне, из космоса, слить её со всеми вашими телами – духовным, ментальным, эмоциональным, и физическим телами, чтобы почувствовать вашу энергетическую схему. Там, где энергетическая схема совпадает с космической, ток энергии свободен. Ваша клеточная память не заблокирована. Вы позволяете энергии космоса проникать в ваше тело. Светоносная энергия проходит через чакры и питает его своими знаниями. Когда вы чего-то боитесь или не желаете включаться в процесс развития, вините кого-то или отрицаете что-то, вы застреваете. Вы приходите в состояние хаоса. И тогда, даже если свет заполняет ваше тело, энергетическая схема вашего тела не соответствует космической схеме. А когда вы в состоянии хаоса, все от вас шарахаются, так как вы излучаете его вовне. В хаосе нет ничего плохого, но не стоит постоянно пребывать в нём. Когда вы отрицаете свои эмоции, вы напрашиваетесь на то, что можно сравнить с планетарными катаклизмами внутри вашей психики. Когда же вы позволяете в одном месте вашего сознания промчаться урагану, в другому случиться землетрясению, а тут и там наблюдать небольшие взрывы вулканов, Вы позволяете эмоциям свободно подниматься на поверхность. Таким образом, они не будут накапливаться и угрожать стихийными бедствиями вашей индивидуальной внутренней среде. Чувство – это то, что связывает вас с человечеством. Чувство – это то, что даёт вам понимание эмоций. А эмоции связывают вас в данной сфере существования с вашим духовным телом. Эмоции в данной реальности – ключ к полноте жизни. Во многих реальностях возможно существование без эмоций, но в данной реальности они ваш величайший дар. Если вы отрицаете свое эмоциональное тело в данной жизни, вам необходимо осознать, что вы не сможете участвовать в игре, о которой мы вам рассказываем. И вы никогда не добьетесь слияния со своим «я» во множестве измерений. Вы просто будете представителем общей массы, которая смотрит телевидение и вновь и вновь ощущает себя жертвой. Если вы чувствуете боль в своем эмоциональном теле, задайте себе вопрос. Почему эта боль возникла? Какова, на ваш взгляд, причина? Для чего вам служит ваша боль? Зачем она нужна вам? И почему вы делаете выбор чувствовать, создавать боль? При помощи своих эмоций. Почему вы не выбираете созидать радость? У вас всегда есть свобода выбора, а нам постоянно приходится напоминать вам об этом.